45. 2014. Робби. Чудесный солнечный день. Морозный свежий воздух, полоска синего неба тянется по всей длине королевской мили. По балыжной мостовой бродят туристы и местные жители. Все улыбаются в октябрьском свете, поеживаясь от холода. Я стою у музея камеры-обскура, недалеко от замка, и всматриваюсь в толпу. У меня болит голова, но, как ни странно, на свету становится лучше. Боль утихает. Наконец я вижу ее. Джен идет в мою сторону по мели. На ней то самое синее пальто и желтая шерстяная шапочка. Она вытягивает шею, пытаясь разглядеть меня в толпе. Как только она находит меня глазами, все ее лицо озаряет прелестная улыбка. Мою грудь переполняет волнение, и я медленно двигаюсь ей навстречу. Джен приближается, не отрывая от меня глаз, как будто все люди вокруг исчезли. И вот мы уже стоим друг перед другом, солнечные лучи скользят по нашим лицам, и мне вдруг становится так тепло, что я забываю о холоде. «Я думал, ты не придешь», — говорю я и осторожно беру ее за руку. «Я тоже так думала», — отвечает она. «Тогда почему все-таки пришла?» Она с улыбкой пожимает плечами. «Ну, это звучало так заманчиво. К тому же я ни разу не была в камере-обскуре». «Серьезно?» — восклицаю я. «Тогда готовься получить кучу удовольствия. Ты будешь просто без ума». Она смеется, но по ее лицу вдруг пробегает что-то похожее на грусть. «Посмотрим», — мягко произносит она. Я беру ее за руку, чувствую ее теплое прикосновение, И у меня возникает странное ощущение, будто я уже люблю ее и готов ради нее на все. «Тогда вперед!» — говорю я. И вот мы идем, держась за руки. Я безмерно счастлив, что она пришла. Счастлив, что такая девушка, как она, подарила шанс такому идиоту, как я. Мы приближаемся к входу в музей. Я поднимаю голову к ярко-синему небу и радуюсь, что мы пришли именно сюда. Это место наполнено светом и красками, а булыжная мостовая хранит память о тех, кто приходил сюда до нас, о тех, кто любил и жил. И глубоко в душе я знаю, сегодня будет хороший день. Это будет прекрасный день.